Глава двадцать четвертая Беатрис виделась с Лютером в начале восьмидесятых, в Вене. Он почти не изменился. Тронутые сединой русые волосы, морщинки в уголках серых глаз, подтянутая фигура. Про таких, говорят, без возраста. Мало кто мог бы предположить, что ему уже за семьдесят. «Отлично выглядишь», — улыбнулась она. «Ты тоже». Когда-то она спасла ему жизнь, вытащив из серьезной подставы с политической подоплекой. С кем-то побеседовала, кого-то пришлось убрать. Беатрис передала данные ему, и он лично разобрался со своей проблемой. Такие, как Лютер, не забывают ни хорошего, ни плохого. Сегодня он возвращал долг. Беатрис взяла из его рук запечатанный конверт, документы для нее, Сета и Авелин, и досье на Дэвида Кроу. Спасибо. Твоей дочерью тоже занимается Кроу». Беатрис приподняла бровь. Глупо было предполагать, что он не наведет справки о каждом, для кого сочинял легенды. Новость одновременно принесла облегчение и заставила насторожиться. Где Кроу, там и Вольтер. Проблема всего одна, но серьезная. Дело дрянь. Он раньше был человеком. «Хорошо его знаешь?» «Лучше, чем хотелось бы. Мы работали вместе». Беатрис промолчала, а он коротко кивнул, развернулся и пошел в сторону парковки. У нее было много вопросов, но задавать их Лютеру бессмысленно. Он с лихвой вернул долг, она снова сама по себе. В такси Беатрис откинулась на спинку сиденья и чертила на западевшем окне разные фигурки. Малыши обожают так делать. Детство Авелин закончилось очень быстро, с появлением Сильвина. Люка беззаботная пора тоже обошла стороной, но у него уже никогда ничего не будет. Ни встреч с девочками, ни первого поцелуя. Она не могла перестать думать о том, что даже не попрощалась с ним. Беатрис усилием воли заставила себя сменить ход мыслей. Они ехали вдоль моря, и рассветное солнце бликами играло на поверхности воды. Небо прощалось с ночной синевой, становилось светлым и высоким. По ее просьбе водитель остановил раньше, Беатрис спустилась к морю мимо закрытых кафе. Пройдет пара недель, и Адлер станет похож на муравейник, а пока можно наслаждаться одиночеством и тишиной, нарушаемой лишь шелестом листьев и шумом волн. Галька в начале пляжа была крупная, но если идти вдоль берега к Мзымте, становилась мелкой и почти черной. Небольшие ракушки и их осколки повсюду а крупных на берегу не найти, разве что в сувенирной лавке. Беатрис не пошла дальше, устроившись на волнорезе, наблюдала за прибоем и слушала крики чаек. Время будто остановилось, и она наслаждалась этим затянувшимся мгновением. Хотелось, чтобы в жизни было больше таких мгновений, но она сама превратила ее в гонку на выживание. Когда она вернулась, Сет еще спал, и Беатрис постучала к Авелин. Доброе утро. Дочь не пошевелилась. Она сидела на кровати с закрытыми глазами, скрестив ноги, словно увлеклась медитацией. В раскрытое настиж окно врывался прохладный ветер, играя занавесками и длинными темными волосами Авелин. Беатрис прошла в комнату и с треском захлопнула окно. Только после этого дочь открыла глаза и повернулась к ней. «Твой билет в новую жизнь». Беатрис достала из пакета непрозрачный конверт и бросила ей. Если будешь умницей, никто тебя больше не потревожит. Я не знаю, что в нем. Ни имени, ни телефона, ни города. Решила поиграть в шпионов? Если меня схватят, не хотелось бы все растрепать. Те, кто идут по нашему следу, умеют убеждать. Авелин взглянула на конверт. Сквозь безупречную сдержанность проступили истинные чувства. Она смотрела на него со смесью брезгливости и сожаления. Очередная новая жизнь. А что мне делать со старой? Решать тебе. Чем быстрее уедешь, тем лучше. У меня для тебя еще две новости. Хорошая и плохая. Хорошая — враг у нас один. Плохая — он может устроить нам веселую жизнь. Авелин молчала, и осуждать ее за это Беатрис не собиралась. Им стоило поговорить о прошлом, но продираться через форпосты дочери не было сил. Столько всего кануло в лету, настоящего, искреннего. Этого уже не вернуть. От воспоминаний становилось больно, поэтому Беатрис направилась к двери, на ходу бросив короткое «удачи». Продолжать давний разговор не стоило, она хотела поставить точку, разве что подсознательно надеялась перешагнуть через давние обиды и отчаяние, которые сейчас мешали дышать. «Мама». Голос Авелин прозвучал как ответ на эти мысли, нежданно и неуверенно. На мгновение Беатрис показалось, что не было всех этих лет, что прошлое лишь выдуманный кошмар. Она смахнула слезы, медленно обернулась, а Авелин поднялась. Остановилась, будто передумала, но потом шагнула к ней и обняла. Прости меня, мама, едва слышно прошептала она. Прости за боль, что я причинила тебе. Беатрис поняла, что не готова ответить, не потому, что не может простить. Не получалось выдавить из себя ни слова, мешал ком в горле. Она молча обняла ее в ответ, неосознанно притягивая к себе и понимая, как сильно хотела это сделать. «Я люблю тебя, мама. Всегда любила». Дочь гладила ее по спине и прижимала к себе так, будто боялась, что Беатрис растворится в воздухе, а она не успеет договорить. «Я тоже люблю тебя». Слова дались ей с трудом, они словно были заморожены внутри. Она ни разу не говорила Люку, что любит его, и теперь уже не скажет. Кому-то надо было разорвать эти объятия, и Беатрис взяла эту роль на себя. Авелин сделала для нее гораздо больше, чем могла себе представить. «Я не хочу потерять тебя», — прошептала та. «И не только тебя. Есть мужчина, который мне дорог. И за меня за ним сейчас следят. Мне не привыкать скрываться и прятаться, но я не хочу такой участи для него. Я сделаю все, чтобы этого не произошло». Авелин посмотрела на нее удивленно и растерянно. Сейчас она напомнила ей малышку, которую Беатрис держала на руках. Будто и не было между ними холодного отчуждения, растянувшегося на долгие годы. Авелин всхлипнула и закрыла рот рукой, отступая назад. — Я не заслуживаю такой матери, как ты. Считай, что тебе крупно повезло. — Береги себя. — сквозь слезы улыбнулась Авелин. — Договорились. Беатрис подмигнула ей и, не удержавшись, погладила дочь по щеке. Забытый жест, который память тела хранила не менее бережно, чем разум, — воспоминание. Она помедлила, но все же закрыла за собой дверь, направляясь к себе в номер. Интуиция подсказывала, что разговор с Сетом тоже будет не из легких.